все бросились к больному с возбуждающими средствами положили его на диван и начали тереть лоади колонамм но турецкий посланник всех растолкал с криком прочь прочь неумелые невежественные люди вы сделали несчастным и немощным моего здорового и веселого товарища он швырнул в сад поверх всех голов свой тюрбан и шубу а потом начал описывать над советником таинственные круги ладонями. Круги эти становились все уже и уже, и, наконец, доходили не дальше висков и сердца советника. Тогда Экстер дунул на своего друга, и тот сейчас же открыл глаза и сказал слабым голосом, «Экстер, ты нехорошо сделал, что меня разбудил». Темные силы предсказали мне близкую смерть. Быть может, мне было предназначено заснуть и перейти в иной мир в этом глубоком обмороке. «Вздор! — Вздор! — Мечтатель! — воскликнул Экстер. — Твое время еще не пришло. — Оглянись вокруг, брат мой, и смотри веселее, как подобает в обществе. Тут советник заметил, что находится в зале. «В центре всеобщего внимания!» Он проворно поднялся с дивана, вышел на середину зала и сказал с приятной улыбкой. «Я сыграл перед вами печальную пьесу, многоуважаемые дамы и господа, но я не предполагал, что неловкие слуги принесут меня прямо в залу. Забудем поскорее это неприятное интермеццо и начнем танцевать». Музыка сейчас же заиграла. Но как только гости плавно и церемонно задвигались в первом минуэте, надворный советник скрылся из залы вместе с Экстером и Риксендорфом. Когда они вошли в отдаленную комнату, измученный Ройтлингер бросился в кресло, закрыл лицо руками и воскликнул голосом, исполненным скорби, «О, друзья мои, друзья мои!» Экстер и Риксендорф справедливо полагали, что с советником произошло нечто ужасное и что он сейчас объяснит, в чем дело. «Скажи нам, старый друг, — сказал Риксендорф, — с тобой случилось в саду что-то дурное?» «Не понимаю, — вмешался Экстер, — не понимаю!» Как могло сегодня, именно в эти дни, случиться с ним что-то дурное, когда его сидерический принцип представляется чище и прекраснее, чем когда-либо? И всё же, Экстер, глухим голосом произнес надворный советник, скоро все кончится. Смелый духовидец небезнаказанно стучался в темные двери. Повторяю тебе, таинственная сила допустила меня заглянуть за завесу. Мне предсказана близкая и, быть может, мучительная смерть. — Так расскажи же нам, что с тобой случилось, — нетерпеливо перебил его Риксендорф. — Я подозреваю, что все дело в воображении. Вы оба портите себе жизнь своими фантазиями.